Глава двадцать пятая. Аргант. На его спонтанный подарок Лили ничего не ответила. И Райдер чувствовал себя идиотом. Знал же, что не стоит поддаваться порыву. Неужели ждал благодарности от девушки, которую сослал коротать свой век, с парой пожилых слуг и нелюдимым снедом? Когда она в ярости строчила ему послание и донимала заказами, это было забавно. Теперь Арган чувствовал, что на той стороне маг-блокнота потеряли к нему интерес. Жизнь вернулась в привычное русло. Это неожиданно оказалось скучным. По какой-то причине Райдель даже злился. Если бы Лили отравляла ему жизнь, он мог бы с полным правом испытывать к ней неприязнь. Это были простые и понятные взаимоотношения. А теперь оказалось, что она не только взрывная и непокорная девчонка, но и толковая хозяйка, способная вести дела. Арганты навел справки о семействе Оданов. Аристократический род, обедневший из-за неосмотрительности предков. Первый ушла мать. Так рано, что вряд ли Лили ее запомнила. Спустя годы за ней последовал отец. Дракон мог его понять. Оставить девушку одну и без средств к существованию в таком юном возрасте — Было все равно, что выкинуть на улицу. Даниэль Одан сделал лучшее, что мог в его положении. Отдал дочь в руки обеспеченного мужчины. В его руки. Наверное, Одан любил свою дочку. Аркенту это было незнакомо, но он мог понять другое. Ему поручили чье то сокровище, и он должен его сберечь. В этом месте размышления заходили в тупик. Лили была обеспечена всем необходимым и находилась в безопасности. Достаточно ли этого? От всех этих мыслей в Арганте нарастало раздражение и хотелось ударить что-нибудь или кого-нибудь. И если днем его отвлекали служебные задачи, то по ночам в пустом доме становилось невыносимо. Дракон полез в верхний ящик стола, где теперь хранился пузырек с ганишем, вытряхнул несколько кристаллов, и поторопился закупорить остальные. Крупинки на гладкой поверхности исходили густым дымом. Когда он развелся, Райдель резко поднялся. Пора было вспомнить еще одну забаву молодости. Сняв пиджак и рубашку, он переоделся в удобный черный костюм, не сковывающий движения, и вышел на улицу. Портал в темноте привлёк бы слишком много внимания, а кучера он уже отпустил. Пришлось пройти с десяток кварталов пешком. Начиная прогулка, закончилась у ступенек, ведущих вниз, к ярко освещенному входу, за которым слышались музыка и женский смех. Аргант провёл рукой по лицу. Темные узоры тут же покрыли кожу, меняя внешность до неузнаваемости. Магия подавалась неохотно из-за того, что он вдохнул слишком много дыма. Но она ему сегодня и не понадобится. Едва дракон зашел внутрь, одна из фривольно наряженных девиц тут же оказалась рядом. Господин желает развлечься. Она быстро облизнула губы, окинув Арганта взглядом, и с манящей улыбкой кивнула в сторону столиков, за которыми сидели пьяные клиенты в компании таких же полуголых девушек. Райдель прошел дальше, даже не взглянув на нее. Он знал дорогу. Направо ресторана ресторана за ним девичьи комнатки, которыми он всегда брезговал. Налево спуск вниз, на ринг. Дракон сбежал по ступеням и толкнул знакомую тяжелую дверь, предвкушающе улыбаясь, когда на него обрушился знакомый рев голосов и запахи пота и крови. Распорядитель боёв выпустил его на ринг без очереди, стоило лишь снять рубашку. Мозголы бойца говорили сами за себя. Его первый противник явно был любимчиком толпы. Не столь крепок, но держался уверенно и даже презрительно. Значит, будет пользоваться магией. Бой идет без правил, и можно ожидать любой подлости, но Арганты не сомневался в победе. Несколько минут ушло на то, чтобы соперник потерял спесь, осознав, что перед ним опасный боец, и начал биться в полную силу. Еще несколько, чтобы порадовать ревущую толпу, Благо, противник-маг помогал со зрелищными спецэффектами. Затем пара мгновений, чтобы увернуться ото всех атак и улыбнуться в лицо остолбеневшему магу, еще не осознавшему, что сейчас он упадет на песок без сознания. Противник повалился к его ногам, обездвиженной парой четких ударов в нужные точки. Аргент почувствовал, что клубок запутанных мыслей и эмоций развеялся, уступая место прежней уверенности. Вот так. И даже магии ему не понадобилось. Он справится с кем угодно. Внутренний голос иронично хмыкнул. «Кроме одной маленькой девочки».